Глава 35 Итак, сегодня же вечером вы опубликуете опровержение этой идиотской статьи. Рональд вольготно расположился в кресле редактора, сцепил пальцы в замок на груди, по-хозяйски закинул ноги на стол. Феррис сидел на стуле напротив него и преданно смотрел в рот герцогу. — Да, Ваша Светлость, уверяю вас, сегодня же вечером выйдет опровержение. — Это первое. Второе. Дадите рекламу кофейни арианы кор Бесплатно. Разумеется, милорд. В лучшем виде. С иллюстрациями и восторженными отзывами посетителей. Будете публиковать рекламу неделю на передовице. Потом решим, как вести публикацию дальше, чтобы не слишком навязывать информацию читателям. Это может оттолкнуть клиентов и вызвать противоположный эффект. «Вы очень мудро и правильно рассуждаете о рекламе, милорд, но на передовице у нас политические новости», – заметил Феррис, нервно сглотнув. «Значит, политические новости будут на второй странице», – пожал плечами Рональд. «Третье. Я пока не буду покупать вашу газету и даже не подам в суд за клевету, но…» – предостерегающе поднял он указательный палец. Все ваши статьи будут проверяться моими людьми. Они же будут вносить необходимые коррективы». «Конечно, милорд», — поник головой фериз «Все, что угодно вашей светлости. Можно вопрос?» «Да», — коротко кивнул Рональд. «Вы же не будете сильно гневаться, если информация из статьи все-таки просочится в широкие массы. Этого не избежать. Часть экземпляров уже раскуплена» и кто-то из читателей проявит к статье интерес. Но я не виноват, что Памэлла взяла на себя инициативу и написала эту возмутительную статью. Молитесь, чтобы этого не произошло. Именно для этого я требую опубликовать опровержение. И впредь лично проверяйте, что накропали ваши скудоумные корреспонденты. Приму к сведению, Милорд. Но эта идиотка Виллерд упомянула ваше имя. Хотя и завуалировано, но догадаться можно. Напишите, что это был не Герцог Б., а мой сводный, незаконнорожденный брат. А Виллерд – некомпетентная журналистка, безграмотная графоманка и все в таком духе. Вам виднее, как это все обстряпать, Тем более, что Памелло и правда журналист так себе. Делать имя на грязных сплетнях как минимум недостойно. Презрительно скривил губы Рональд. Феррис замер и напрягся, очевидно ожидая подвоха. «Но это же точно клевета. Ваш отец был примером добродетели. Никто не поверит». «Зато моя матушка этим не отличается», — напомнил Рональд. «И учитывая, что она в опале и коротает остаток своих дней в монастыре, можете смело публиковать подобное заявление. Моего брата зовут Рон Эланд. — У вас и правда есть сводный брат? — искренне удивился редактор, слегка выпучив глаза. — Меньше будете знать, проживете долгую и счастливую жизнь, — пообещал Бриан. — Желаете кофе с коньяком? — спохватился Феррис. — Я знаю, ваша светлость любит кофе. Мой секретарь отлично его варит. — Не откажусь, если кофе действительно хорош, — милостиво согласился Рональд. «Я могу просить вас взять нашу газету под свой патронаж». Глаза редактора стали масляными от лести. «Вы так прекрасно разбираетесь в журналистике, в рекламе, в политике. Вам нет равных. Вы могли бы стать нашим нештатным руководителем. Ваш опыт и ваши передовые взгляды так важны для граждан нашей благодатной империи. И мой герб рядом с заголовком?» Ростки правды и имя герцога Рональда Бриана – две вещи несовместимые. Нет уж, увольте. Не хочу рекламировать вашу скандальную газетенку. Кофе оказался вполне приличным, особенно если пить его с коньяком. С чувством выполненного долга Рональд сделал круг над городом, морозный воздух успокоил его окончательно. Через полчаса Бриан вернулся в замок. — Вижу, вы успокоились, Милорд, — заметил дворецкий, подавая Рональду горячий грог. Почти. Я очень разочарован в памели Виллерд. — Я думал, вы разочаровались в ней пару лет назад, ваша светлость, — удивленно скинул брови Эдгар. — Теперь я разочаровался в ней окончательно. Беспринципная карьеристка и стерва обыкновенная. — Стерва? Это, кажется, дохлая корова, Милорд. Точнее, окалевшее крупное животное. Пусть будет Мегера. В морозные дни у меня порой проскальзывают странные словечки. Как говорят маги, их приносят из параллельных миров или из будущего. Увы, но я не могу обрадовать вас, ваша светлость. Газеты изъяты. Но пара десятков экземпляров уже раскуплена или разнесена по подписчикам. «Надеюсь, горожане не заострят внимание на банальной драке на зимнем балу в Императорском дворце?» «Я тоже на это надеюсь. Как тебе фотографии и статья? Я правда так по-дурацки выгляжу в облике дракона, когда злюсь?» «Фотографии явно подретушированы, Милорд. У вас не такие выпученные глаза, когда вы гневаетесь, и уж однозначно пасть не перекашивает от рыка». «Ты говоришь правду или льстишь мне?» С прищуром посмотрел на дворецкого Рональд. «Можете спросить кого угодно, милорд. В облике дракона у вас величественный и грозный вид, преисполненный достоинства. Могу я задать вам вопрос?» «Разумеется». Бриан поставил пустой бокал на пол и блаженно потянулся, развалившись на диване. «Что вы будете делать, если Мэтта Ариана узнает правду? Ведь все-таки часть газет разошлась по городу». «Не узнает. Я принял меры. Пожалуй, я еще никогда не был так близок к провалу. Но мне удалось выкрутиться». «К провалу? Вы решили играть в театре, милорд? «Это совсем другой провал», — улыбнулся Роннет. «Это словечко из далекого будущего». «Ну что ж, мне пора навестить Ариану. Надеюсь, мне не придется сочинять очередную невероятную историю и снова врать ей. Ведь в душе я честный малый. Просто обстоятельства сильнее меня. И тут я ничего не могу поделать».